Глава первая «Ну, рассказывай!» Машка ввалилась на квартиру, держа в руках букет роз и бутылку шампанского. «Ты откуда такая веселая?» Подруга, пританцовывая, пронеслась в кухню и уже оттуда крикнула. «Сегодня Макс приглашает меня в кино!» «И тебя тоже приглашает!» «Точнее, не он, а его друг!» «Э, нет, я сегодня пас!» Посмотрела на нее укоризненно. «С чего бы это?» Ее удивление надо было видеть, ведь я всегда на ее идеи отвечала согласием. Готовлюсь к поступлению. Машка закашляла и уставилась на меня своими глазищами. «Мы же только дипломы защитили, вручение через два дня». Я только руками развела. «То есть ты только диплом получила и уже куда-то лыжи навострила?» «Ага, в летное училище». «Оу», подруга приземлилась на табуретку и взялась за бутылку. «Такие новости точно надо запить». Налив вино в чайную кружку, она выпила почти половину, закашлялась и подняла на меня глаза. «Я-то думала, придется другую соседку искать. А раз ты учиться, снова будешь. Ура!» Я недоуменно взглянула на подругу, но через секунду до меня дошло. «Машка же говорила!» Эту однушку в старом фонде ей предложила снять тетка по матери. Пожилая женщина жила одна, в более удобной двушке, а это жилье сдавала, чтобы иметь прибавку к пенсии. Квартира обычная, со стареньким ремонтом и мебелью из Икеа. Но для двух студенток ее хватало. Продукты покупали в складчину, коммуналку платили сами. Получалось недорого и не так шумно, как в общежитии. А главное, был хороший интернет, горячая вода и отдельный санузел. Можно было не бояться за личные вещи и спокойно сидеть за ноутом до глубокой ночи. Если кто-то хотел спать, соседка просто уходила стучать клавишами на кухню. Тетя предложила тебе остаться. Новость была просто великолепной. Ну да, Максу еще три года отрабатывать учебу. Потом еще искать работу или ждать повышения. Короче, свадьба нам сейчас дорого, дети рано. И жить ему удобнее в общежитии возле завода. Так что наш конфетно-букетный период затянется еще лет на пять. Я, честно, не могла печалиться. Но подруга обняла, чтобы поддержать. Ничего, зато будем вместе. «Не придется коробки собирать». «И потом Сан Саныч говорил, что тебе предложили остаться преподавать?» «Ага, предложили!» — Машка фыркнула. «Аспирантура плюс гемор с заочниками, а весной и осенью натаскивать молодняк к поступлению. Курсы для школьников?» Я хмыкнула и расхохоталась. Меня на курсе считали ледышкой. Даже прозвище придумали «ледяная королева». А вот подруга умела очаровывать мужчин, но не сексуальностью или фигурой. а своей непосредственностью и чувством юмора. В результате за ней по очереди ухаживал весь наш немаленький курс. Потом и другие группы подтянулись. Шоколадки, конспекты, улыбки. Ей всегда подавали пальто, делились булочками из буфета и приносили кофе во время длинных лабораторок. Я немного завидовала, но ровно до того момента, когда поняла, Маша этого своего убойного обаяния не ощущает, и намеренно им не пользуется. Разве можно осуждать человека за то, что он дышит, улыбается, говорит? В общем, мы обе радовались моему неожиданному решению остаться в столице и учиться дальше. Машка допила шампанское и уползла поспать перед вечерним походом в кино. А я выдохнула и пошла писать родителям о том, что не вернусь в родной город. Остаюсь в столице, чтобы исполнить свою мечту.